Глава 5. Рина. Послушав Терренса, я со всеми предосторожностями вернулась домой. Мари встретила меня доброй улыбкой. — Все в порядке, моя хорошая? — Не уверена, Присев на широкий карниз ее окна, тяжело вздохнула. — Кажется, я ошиблась. Сегодня — Сегодня? Мари всегда умела задавать правильные вопросы. — Нет, сегодня я пыталась узнать последствия своей ошибки. — И как? Лучше бы не знала. Поболтав ногой в воздухе, посмотрела на старушку. От ее окна шло ровное тепло. Камин топился так, что мог бы согреть и всю улицу, если бы только соседка захотела держать окно постоянно открытым. «Скажи, Мари, если кто-то совершил плохой поступок и хочет его исправить, но не уверен, что это будет правильным, что ему делать? Совершить хороший поступок?» чтобы уравновесить то плохое, что этот кто-то привнес в мир. Мари посмотрела на меня своими почти бесцветными глазами. Очень серьезно посмотрела. «А вообще, девочка моя, лучше не бери в голову. Зная тебя, я уверена, что ничего по-настоящему плохого ты сделать не могла». «Не могла», — прикрыв глаза, вспомнила высокую фигуру темного фрейзера. «Но из-за моей ошибки могут пострадать многие. Попрыгунья». Ты давно в ночных делах участвуешь и должна уже понять главное правило вашего мира. Да, я понимаю, что на помощь рассчитывать не приходится, но... Знаешь, Мари, я бы никогда не влезла во все это, если бы не... Я все знаю, Ринка, все прекрасно знаю. И я была той, кто твои слезы после первой кражи вытирала. И те слезы, когда ты потратила первые ворованные деньги на лекарства матери тоже. Поверь, я ничего не забыла. «И прекрасно знаю, каким образом ты купила мне этот чудесный подарок». Мари поправила на плечах ярко-синюю шерстяную шаль. «Но могу сейчас сказать то же, что говорила и всегда. Если бы ты не пошла на этот отчаянный шаг, скорее всего, мамы у тебя бы уже не было. И, возможно, отца, потому как без нее он долго не задержится на этом свете. Тебя они вырастили как родную» но Сельма для твоего отца всегда была тем лучом света, ради чего он просыпался каждое утро. Поверь, стоит одному из них уйти к богам, как второй отправится следом. Так что, девочка моя, я тебя не осуждала и осуждать не буду. Ну что ж, мне есть над чем подумать, устало кивнув, я вдруг широко зевнула. Длинный день, я пойду. Иди, маленькая, иди. И не забудь вернуть свои рыжие локоны. Ах, да, ведьмовской отвар. Мари не знает, что он сам прекращает действовать со временем, но голову, тем не менее, необходимо помыть. Не ложится же спать, не освежившись. Наверное, впервые в жизни я ходила по улицам города и прислушивалась к сплетням. Фрей нам так ничего и не рассказала. Обронила только важно, что ограбили одного серьезного господина из ее знакомых, поэтому она понадобилась стражам. Мы все только согласно кивали, чтобы, не дай темной старуха не заподозрила в нас сплетников, да вернулись к работе. А вот от людей я узнала многим больше. Фрейзер вместе со стражами ищет вора, посмевшего ограбить сына палача. Люди шептались, люди волновались. И они же с любопытством следили, как их город прочесывают вновь и вновь не только служители закона, но и сами представители теневого мира». Утром я услышала довольный смех одного из посетителей ресторации. «Поверить не могу. Кажется, в Кселе настолько безопасно не было уже давно. Представляете, мой пасынок, молодой балбес, после гулянки с друзьями уснул в карете и проспал в ней всю ночь. И его даже не ограбили. Все монеты домой принес. А монет-то было немало. Он играл той ночью и выигрывал». Говорит, «Карты сами шли в руки». Как будто сама богиня помогала Астолопу. Предположим, не богиня помогала, а отсутствие шулеров в игорных домах в центре города. Но в остальном новости для меня, конечно, были тревожными. Завтра выходной, и я хотела добраться до Терренса, узнать у учителя, как обстоят дела на самом деле, и когда я смогу вернуться к ночным прогулкам по крышам. Добираться к Терренсу я хотела не как воровка, а просто съездить вечером в трущобы. У меня для таких случаев даже прикрытие было. На окраине города жила старая ведьма. У нее я изредка брала укрепляющий отвар. Дорого, поэтому не получалось часто захаживать к старушке. Но в остальном... Темные волосы, старенький, весь в заплатках плащ, и меня там даже никто не запомнит. А с Терренсом поговорить нужно было. Может, он мне подсказал бы способ вернуть Фрейзеру его кошелек с жалкими медиками? Я бы даже конфеты прикупила, чтобы возместить съеденные. Занятая работой, я не сразу обратила внимание на опустившуюся в зале тишину. Только когда на моем пути остановился кто-то из посетителей, выкинула все мысли из головы и, подняв взгляд, растянула губы в приветственной улыбке. «Доброго дня!» — заученное приветствие так и не произнесла полностью, встретившись взглядом с черными глазами рыжеволосого мужчины. «Это вы?» Изумленный возглас не смогла сдержать. А это ты? Он улыбнулся, глядя мне в глаза. Казалось, что он ждет, что я должна как-то отреагировать на него. Но я не понимала, как именно. Благодаря длинной юбке рабочего платья он не мог видеть, как у меня дрожат колени. Но так как меня не хватают за руки с криком воровка, значит, темный фрейзер в ресторации не за тем, чтобы разоблачить меня. А какой реакции он ждал тогда от обычной подавальщицы, я не могла понять. «Проводить вас за столик?» «Надо же, не боишься!» Мужские губы дрогнули в улыбке. «Ну, проводи в таком случае!» Кивнув, я развернулась и пошла по направлению к дальнему столику. Не к тому, за которым он сидел в прошлый раз, но тоже довольно уединенному. «Ваш прошлый столик занят. Надеюсь, этот вам понравится не меньше». Широким жестом пригласила его присесть за столик, расположенный у окна. «Отличное место! Благодарю!» Занимая удобный стул, мужчина продолжал с каким-то странным для меня удивлением наблюдать за мной. «Что, совсем не боишься?» «Простите?» — вопросительно изогнула бровь. «А вы мне чем-то угрожаете?» «Нет-нет, отнюдь!» Мужчина наклонил голову к плечу и скользнул взглядом от мысков моей обуви, до кончика косы, лежавшей на груди. «Как тебя зовут, смелую такую?» «Рина?» «Рианна, господин, что вам принести?» «А я Кайл», — мужчина широко улыбнулся. «Выпьешь со мной травяного отвару?» Вот вроде бы он и до этого часто улыбался. Но раньше его улыбка не вызывала во мне никакой реакции, а от этой веяло теплом и хотелось улыбаться в ответ. «Что-то незаметное для меня изменилось». Что-то в его отношении к обычной подавальщице. Я не могу. Работа. Нервно оглянулась через плечо в поисках Фрей. У меня могут быть проблемы. А если бы я договорился с хозяйкой ресторации? Тогда проблемы у меня будут после закрытия ресторации. И все же я не смогла удержаться и тоже искренне улыбнулась ему в ответ. Что-то еще, кроме травяного отвара? Да, я очень голоден, Рианна. «Что у вас в меню дня?» Стоило с принятым заказом войти на кухню, чтобы передать поварам перечень блюд, которые захотел Кайл, как на меня накинулась с вопросами Фрей. «Ринка, что от тебя хотел господин Фрейзер?» Спрашивал, могу ли принести ему травяной отвар. Сделал заказ. Более ничего. Пожав плечами, постаралась обойти хозяйку. Но она схватила меня цепкими пальцами за локоть. «Будь с ним повежливее и постарайся узнать, «Сплетни?» — нахмурила брови. «Я правильно вас поняла?» «Дура! Сплетни — это то, что люди болтают. А ты у самого господина Фрейзера, может быть, выяснишь, как продвигается поимка наглого вора. В прошлый раз вы лишили меня заработанных денег только за то, что я на него посмотрела несколько раз. А сейчас просите разговаривать с ним? Нет, Фрей, ищите другую дуру». «С другой он разговаривать не станет. Она тебя посматривает с интересом». «Значит, сами разговаривайте с важным гостем. А мне, знаете ли, мой заработок нужен. Не попробуешь быть приветливее с Фрейзером, я и сегодня тебя лишу денег». Ну, злобная старуха!» Пыхтя я вылетела в обеденный зал ресторации с чайной парой на подносе, которую и понесла к столику Фрей... Кайла. И чем ближе я подходила к столику этого странного господина, тем искреннее улыбалась». «Спасибо тебе, Фрей. Кажется, у меня появился шанс узнать не только сплетни, но и полезную для себя информацию. Ваш травяной отвар. Ставя на стол небольшой заварочный чайник и чайник с горячей водой, я потянулась за чистой чашкой для чая. Как только еда будет готова, я сразу ее вам принесу. Может, все-таки у вас получится хоть недолго со мной пообщаться, Рина?» Кайл снова улыбнулся той самой улыбкой и прошептал, чтобы его больше никто не слышал. «Или после работы составите мне компанию?» Я демонстративно оглянулась на кухонную дверь и тонко улыбнулась. «Если только одну чашечку, и в обмен на ваше обещание поговорить с Фрей, если она решит меня уволить». «Да-да, поговорить, повлиять, надавить. Мне, в принципе, это уже не важно». Главное, появился шанс получить нужную информацию. «Ты рискуешь своей работой ради чашки чая в моей сомнительной компании?» Стоило мне присесть на краешек стула за столом, как Кайл выгнул свою рыжую бровь. «Это... глупо?» Снова оглянулась на дверь, ведущую на кухню ресторации. Та была приоткрыта. И богами, клянусь, я видела нос Фрей. «Странно!» Мужчина откинулся на спинку стула, и куда как более серьезно спросил. «Зачем тебе это?» Чуть подавшись вперед и понизив голос, призналась. «Фрейне интересно узнавать все последний. «Ах, так тебя послали выведать у меня какую-то информацию». Кайл фыркнул и сложил руки на груди. «Но спрашивай». Вид у него при этом стал совершенно скучающим, и он как будто схлопнулся. Закрылся, как шкатулка с секретами. «Да» окинув стол взглядом, тяжело вздохнула и призналась. «У меня вообще только один вопрос. Как мы будем пить чай, если я принесла вам только одну чашку?» «Что?» Мужчина явно ожидал другого, поэтому сейчас недоверчиво смотрел на меня. «Ты уверена, что твоей хозяйке интересно именно это?» «Понятия не имею, что ей интересно. В конце концов, она взрослая женщина. Если ее что-то интересует, могла бы спросить и сама» безразлично пожала плечами, а я просто воспользовалась ситуацией, чтобы немного отдохнуть. Тихий раскатистый смех меня удивил. Удивил и, откровенно говоря, понравился. Такой густой, глубокий, мужской. От него вмиг стало тепло и как-то уютно, что вообще было странно. Что может быть уютного в компании мужчины, которого я ограбила на конфеты, и который сейчас ожидал от меня кучи вопросов, касающихся того самого ограбления. Вот только это не отменяло моих ощущений. Смех у темного Фрейзера был очень приятный. Улыбка шла мужчине. От нее он казался мягче, добрее и более близким, что ли. Лучики мелких морщинок разбегались от уголков глаз. Брови наконец-то прекратили глумливо изгибаться, а губы сложились в широкую улыбку, и открывали белые ровные зубы. Кажется, этот мужчина не просто тщательно следит за собой, но и не гнушается обращаться к ведьмам за зубным порошком. Особенным порошком. «Ты так смотришь на меня?» Улыбка медленно сошла с его губ, и мужчина снова серьезно посмотрел на меня. «Что-то не так?» «Вам очень идет улыбка», — призналась без кокетства, просто сказала правду. «Но кажется, она не частый гость на вашем лице». «Зависит от компании», — усмехнулся Кайл. «И меня все еще удивляет, что ты меня не боишься». «А меня удивляет, с какой настойчивостью вы ждете от меня испуга. Хоть расскажите, почему я вас должна бояться». И снова вопрос не про ограбление. Тихонько буркнул мужчина и, подавшись вперед, положил руки на стол. «Ты знаешь, как меня называют?» «Темный Фрейзер?» — медленно кивнула. «Да, слышала». «Только понятия не имею, что это может значить». «А мне казалось, что все знают». Он покачал головой, кажется, удивляясь самому себе. «Расскажи о себе». «Вряд ли моя жизнь может показаться вам интересной», пожав плечами, тем не менее начала рассказывать. «Родители умерли, когда мне было 12 лет. Меня вырастили тетушка с мужем. Со временем я стала звать их родителями. В детстве жила в деревне, Но, откровенно говоря, плохо помню какие-то подробности из того времени. Врачеватели только руками разводили из-за моей памяти. Родители решили, что я очень сложно пережила потерю родных и попросту постаралась все забыть. Помню только лес, огромный, зеленый и с запахом грибов. В нем я часто гуляла с отцом и много смеялась. Ну, домик наш небольшой помню, всего на три комнаты и кухню. Большую часть жизни прожила здесь, в Кселе. Майкл, мой приемный отец, был моим раприатом, поэтому было логично, что они забрали меня к себе. Чем могла, всегда помогала своим приемным родителям. А сейчас, когда они постарели, стараюсь обеспечивать их необходимым. Я рассказывала привычную ложь, а сама вспоминала родной город на земле. Конечно, я его не забыла. И трехкомнатную квартиру, в которой мы жили – Не забыла и тот самый лес, в который мы ездили каждые выходные, начиная с мая и до самых заморозков. Традиционный семейный пикник был тем временем, когда мы могли побыть втроем и не отвлекаться ни на телефоны, ни на телевизор, и тем более нам не нужно было мчаться на очередное мое занятие спортивной гимнастикой. Я помнила все. Это только тут я столкнулась с таким отношением, что ребенок в 12 лет мог что-то забыть. Слово «стресс» Сельма и Майкл не знали. Понятие переходного возраста тоже им было незнакомо. Мои родители вообще были уверены, что на моей родине все настолько плохо, что даже нормальных врачевателей нет. Знали бы они. С возрастом, конечно, в моих воспоминаниях поблекли краски, и я стала забывать черты лиц своих родных. Но их голоса все еще звучали в моей голове. И также стоило мне закрыть глаза – Я могла без труда представить себе, как мама ласково гладила меня по голове, а папа крепко обнимал и шептал в мою макушку. «Ты маленький боец, Кать, у тебя все получится. Иди и завоюй свою медаль». И я шла и занимала одно из призовых мест на очередных соревнованиях. Я помнила все, но настолько привыкла врать о своем прошлом, что сейчас слова ложились легко, складываясь в историю, которой никогда не было. «Ты загрустила?» — заметил Кайл, стоило мне замолчать. Не хотел бередить твои раны. «Нет, все в порядке», — подняв взгляд, пыталась улыбнуться мужчине напротив. «Просто грустно наблюдать, как самые близкие тебе люди угасают, а ты не можешь на это повлиять. Лишь заработать деньги на лекарства и чуточку продлить их жизнь». «Да, тяжело», — Кайл кивнул. «А к ведьмам обратиться?» «Шутишь?» «Ты правда думаешь, что Фрей подавальщицам платит столько, чтобы я могла регулярно покупать ведьмовские отвары? Это же Кселе. Ближайший лес далеко за пределами города. Местные ведьмы даже не всегда имеют возможность собрать необходимые травы. Представляешь, какие у них цены?» «Прости, не подумал». Мне показалось, что мужчине стало неловко за свои вопросы, и я поспешила перевести тему. Времени у меня было не так уж и много для того, чтобы узнать хоть что-то для себя полезное. «Так ты расскажешь, почему тебя называют темным Фрейзером?» «Что ты знаешь про тьму?» Кайл наклонил голову, и я печально улыбнулась. «Что я знаю?» «Ничего хорошего. Именно из-за нее я оказалась в этом мире. Просто наступила на черный туман на краю сцены при выступлении на школьном концерте а в себя пришла, уже прижимаясь к каменной кладке какого-то дома. Кроме того, что известно всем, я очень постаралась выглядеть равнодушной. Наверное, ничего. Да и что про нее можно узнать в Кселе? А что? Кселе — особенный город, и у вас нет тьмы? Кайл изогнул губы в усмешке. Поверь, это не так. Ну, конечно, не так. Я закатила глаза, украдкой вытирая ладони подол. Просто город слишком большой, и тьма — это то, с чем стражи борются в первую очередь. В смысле? Да все просто. Если тебе не посчастливилось нос к носу столкнуться с порождением тьмы или с самой тьмой, то обо всем можно будет узнать только из плетен. Мне везло. Я с тьмой не сталкивалась, так что знаю не больше остальных. Появилась в нашем мире еще до моего рождения. В этом как-то замешаны ведьмы, хотя они же и помогали бороться с ней. С ней лучше не сталкиваться, ведь раны, в которых лекари подозревают хоть частичку тьмы, выжигают. Собственно, все. А, ну еще она может быть агрессивной. Угу. Кайл налил в чашку отвара и протянул ее мне, после чего сложил руки на груди. Одним словом, про тьму ты не знаешь ничего. Можно подумать, есть кто-то, кто знает о ней все, фыркнув, покрутила между ладонями белую небольшую чашку с горячим напитком. Родители всегда очень боялись, что я столкнусь с этой гадостью. В голову накрепко вбили. Узнала, что рядом тьма, беги. Вот я и не лезла туда, где, по слухам, бывали предметы с вселенной тьмой. Или кто-то видел сгустки. Да и зачем мне это? Любопытство. хорошее качества для тех, от кого не зависит жизнь родителей. Я не могу позволить себе рисковать ради секундного порыва. Похвальное рвение помочь родителям. Райл задумчиво кивнул и едва слышно усмехнулся. «Но, Рианна, скажи, а для себя ты когда живешь?» «У меня еще есть время». Пришлось пожать плечами и усиленно делать вид, что меня не задело замечание малознакомого мужчины. И тем более, как тьма может быть связана с полноценной жизнью? «Она и не связана, но не с твоей так точно. Я скорее имел в виду обычные маленькие радости девушек. Сколько тебе?» Года «Двадцать 25. Посмотрела на него из-под лобья, предупреждая, что эта тема опасная. Только мое предупреждение рыжий Кайл нагло проигнорировал: 25! Подумай: в твоем возрасте большинство девушек уже давно замужем. У многих из них есть как минимум один ребенок. Они строят свою жизнь, заботятся о семье, помогают родителям, но живут, понимаешь? У них есть свидание с мужем или с женихом. Такие простые радости, как улыбка сына или дочки, маленькие победы самого важного человека в жизни любой женщины. У них есть тот, кто не просто помогает в трудные времена, но и старается взять на себя решение тех проблем, которые для девушки слишком сложно решать в одиночестве. А ты? Ты просто «у меня еще все будет, а сейчас я нужна родителям». И вообще, почему мы обсуждаем «мою жизнь»? «Где ваша жена? Дети?» «Я другое дело», — Кайл нахмурился. «И я мужчина». «Удивительно! А что, мужчинам не нужна семья? Поддержка? Кто-то, способный разделить с ним не только радость, но и боль?» «Нужна», — мягко перебил меня мужчина. «Конечно, нужна». Но я был молодым и глупым. И вместо того, чтобы найти себе жену, ставил эксперименты с тьмой. А теперь... «Теперь ты темный фрейзер», — попыталась вернуться к своему вопросу. «Да, и большинство людей меня, если не боятся, то точно опасаются и не рискуют связываться». Кайл развел руками, как бы говоря, «Видишь, у меня просто не было выбора». Но он сам сделал свой выбор, а за мой попытался осудить меня. «Он что, правда думает, что я его пожалею?» «Ну, не так уж тебя и бояться, если какой-то уличный воришка посмел срезать кошель. И ты не представляешь, какой интерес у меня вызвал тот вор». Глаза мужчины будто стали темнее, но он быстро спрятал от меня свой взгляд за густыми ресницами и со вздохом произнес. «Да и поймают его скоро, так что эта загадка будет разгадана». «С чего такая уверенность?» позволила себе проявить любопытство, хотя у самой Сердце замирало от ощущения близкой опасности. Дело в том, что мне стало известна важная информация про вора. Это поможет поймать его в ближайшее время. Информация? Известно? Сердце заколотилось, как пойманная печушка. Но мне приходилось оставаться с виду совершенно спокойной. Разве что немного заинтересованной в нашем разговоре. Не более того. Хотя на самом деле мне хотелось вскочить со стула и, наклонившись над столом, вцепиться в воротник темного пиджака и вытрясти с мужчины напротив все, что ему известно. «Ты умеешь хранить секрет, Ирина?» Кайл сам подался ко мне ближе. Более того, он заговорил на порядок тише, так что я непроизвольно подалась ему навстречу. «Если бы не стол, богами клянусь, мы могли бы столкнуться лбами». «Как никто другой», — улыбнулась я вполне искренне. А вот глаза распахнуло уже более осознанно. Необходимо показать мужчине, что девушка очень заинтересована как им, так и его историей. Вор, который настолько дерзко ограбил меня, оказался девушкой. Последнее слово он произнес почти беззвучно, на выдохе, и при этом не сводил с меня внимательного взгляда. К сожалению, реакцию я не смогла полностью проконтролировать отшатнулась от Кайла, прижимая ладонь к губам, и очень даже по-настоящему. Тут же поняла, что наделала, и постаралась исправить положение. «Этого не может быть!» зашептала, не сводя взгляда с темных глаз. «Разве девушки могут? Они же... Воровка?» «Представь себе!» И я сам был удивлен, но информация точная. «Стражи выяснили?» «Лучше. Ее сдали свои же». Своим поступком нахалка заставила понервничать всех воров вашего города. Так что не удивлюсь, если с ней вопрос уже решили по-свойски. Ее заставят вернуть украденное? Сомневаюсь, если честно. Скорее, тихо и мирно заставит исчезнуть с лица земли. Да быть не может! Я даже нахмурилась, услышав такую откровенную чушь. Неужели воровское братство настолько легко уничтожит ту, что совершило такое громкое преступление?» Она должна быть настоящим профессионалом своего дела. Хотя я вообще сомневаюсь, что это все же была девушка. Отчего же? Ну, сделала вид, что задумалась. А потом снова наклонилась над столом и быстро заговорила. Я могу понять, продажные девушки или нечистые на руку подавальщицы в тавернах или придорожных гостиницах. Мы, подавальщицы, многое слышим и знаем, господин Фрейзер. Нас не замечают и разговаривают при нас, будто мы пустое место. Так вот, я слышала истории, как работницы небольших таверн на окраинах помогают шулерам или ворам, отвлекая внимание. Но никогда не слышала, чтобы на улицах города орудовали воровки. Я бы скорее предположила, что вас пытаются сбить со следа и отвлекают внимание от настоящего преступника. Да, но послание... Его принес кто-то, пользующийся вашим безоговорочным доверием? Я вообще не видел, кто мне его принес. Мужчина откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел на меня. Но также я знаю, что проверить информацию будет очень легко. А что мешает им вам соврать, прикрывая того, кто и является настоящим вором? Возможно, то, что палачу врать тяжело? А если вор не будет пойман только силами стражей, палач обязательно вмешается». Он не простит попытку напасть на своего сына. Обаятельная мальчишеская улыбка скользнула по его губам, сбивая с толку. «Ради темного! Как я могла забыть, чей он сын?» «Да», — кивнув, я тоже приняла более приличное положение на стуле. «Пожалуй, против палача мало кто пойдет. В любом случае, сегодняшняя ночь многое прояснит. Что ты собираешься делать этим вечером, Рина?» «Сходить к ведьме на окраину города. У мамы заканчивается притирка. Нужно пополнить запасы. Ложь легко сорвалась с губ в то время, пока я думала, что игра становится все опаснее. После смены сразу и пойду. Только плащ переодену на тот, что не будет привлекать много внимания». «Не глупи!» Кайл вздохнул, положил сцепленные в замок руки на стол. «Отложи свою прогулку на пару дней». В ближайшие дни на окраине будет неспокойно. А мне не хотелось бы, чтобы такая смелая девушка случайно пострадала. Да и вообще лучше воздержаться от поздних прогулок в ближайшее время, Рина». «Вот ты и попался, Фрейзер», — перевела задумчивый взгляд на мужчину и благодарно ему улыбнулась. Улыбка шла от всего сердца, ведь он поделился со мной такой важной информацией. «Спасибо за предупреждение». Скромно опустив ресницы, отодвинула на середину стола чашку с так и нетронутым отваром. «Мне пора возвращаться к работе. Было приятно поговорить с вами. Мне тоже понравилось беседовать с тобой, малышка. Береги себя». «Да уж, конечно, я себя поберегу. Для начала нужно хорошенько спрятать воровской костюм. В этом мне поможет Мари. Уверена, она не будет против еще раз помочь мне». А еще на ближайшую неделю лучше и правда затаиться еще больше, чем до этого. Если до сегодняшнего дня город просто прочесывали в поисках уличных воров, то теперь будут расставлять сети на меня. И кто знает, каков будет улов стражи. К слову, кажется, господин Кайл сам не понял, как много смог мне поведать своей одной фразой. Всего одной. Вся информация про то, что вор-девушка и про облавы в трущобах незначительно. А вот предупреждение воздержаться от поздних прогулок сказало мне многим больше, чем Кайл, кажется, рассчитывал. Зачем искать вора на окраине города, если кража произошла в центре? Судя по всему, темный Фрейзер знает кого-то из теневого мира, а значит, он в курсе, так же, как и стража, что кварталы у воров четко поделены, и вор из центра никогда не найдет укрытия на окраинах. Там этого не потерпят». Широко улыбнувшись от ощущения опасности, жидким огнем растекающегося по венам, я вошла на кухню. «Ну что? Что сказал тебе Фрейзер?» Фрей была тут и, конечно же, ждала нужную ей информацию. Мне даже стараться не пришлось. Скромно опустив глаза, я как на духу выложила всю правду. Я ему очень понравилась, и он позвал меня завтра на свидание». Да уж, придется как-то перетерпеть несколько недель. И врать, кажется, вообще всем, потому что игра предстоит нешуточная. Но я в нее с удовольствием сыграю.